Литературный чай Серебряного века Домашний чай в домах литературной, художественной, научной интеллигенции, сохраняя черты и прелести вообще домашнего чая, с оживленной беседой, шутками, музыкой, зачастую превращался в серьезный профессиональный разговор. Андрей Белый в книге воспоминаний начала века Говоря об эпохе поисков мировоззрения, пишет «Чайный стол Сергея Михайловича Соловьева – эмбрион Академии, в которой родители моего друга Сережи и я с другом, различаясь в возрасте, заседающий центр, где, себя ища, начинаем законодательствовать». Глава, рассказывающая о приезде Блока в Москву и знакомстве с ним, называется «За самоварчиком». Сидели за чаем веселой пятеркой. Блок юморизировал, изображая себя визитером с перчаткой в руке, наносящим визит обитателям синих московских домков. В 1910 году молодые символисты, так принято называть Андрея Белого, Александра Блока, Сергея Соловьева и их друзей и единомышленников, организовали издательство «Мусагет». Редакция помещалась на Пречистинском бульваре, близ памятника Гоголю, рассказывает о нем Борис Александрович Садовской, поэт, входивший в этот кружок. На стенах портреты Гёте, Шиллера, Канта, Толстого, Соловьева и прочих русских и немецких писателей. В кухне постоянно кипел самовар. Пожилой хмурый артельщик разносил сотрудникам чай в больших чашках и мятные пряники. Борис Александрович Садовской – интересная фигура русской поэзии Серебряного века и имеет прямое отношение к теме этого очерка. Настоящая фамилия его – Садовский, но он изменил в ней одну букву. Вместо «Садовский» – «Садовской». Так говорили и писали в XVIII – начале XIX века. Прошлое он любил и знал глубоко. Им написан ряд интересных исторических рассказов и повестей. В пушкинских временах он чувствовал себя гораздо более на своем месте, чем в современности. «Я застал еще старую историческую Москву», – пишет Садовской в автобиографических набросках близкую к эпохе Анны Карениной, полную преданий 40-х годов. Трамваев не было. Конки, звеня, пробирались по черепашье, отразгуляя к Новодевичьему монастырю. Москва походила на огромный губернский город. Автомобили встречались как исключение. По улицам и бульварам можно было гулять, мечтая и глядя в небо. Арбат весь розовый, точно весенняя сказка. Развалистая дряхлая воздвиженка, веселая Тверская, чинный Кузнецкий. У Ильинских ворот книжные лавочки, лотки, крики разносчиков. Слышно, как воркуют голуби, заливаются петухи. Домики, сады, калитки. Колокольный звон, извозчики, переулки, белые половые, знаменитый блинами трактир Егорова, стоявший в охотном ряду с 1790 года. Еще живы были престарелый Забелин, хромой Бартенев, суровый Толстой. В сандуновских банях любил париться Бабарыкин. В Большой Московской можно было встретить Чехова, одиноко сидящего за стаканом чая. Это Москва с самых первых лет 20 века, тесно связанная с былым, еще существовавшая, но доживавшая свой век Уходящая Москва. Как ее стали называть в начале 20 века, и какой ее изобразил в знаменитых своих альбомах Уходящая Москва известный гравер Иван Николаевич Павлов. Духом этой Москвы, реальный, но переходящий в мираж, насыщены стихи Бориса Садовского, посвященные Москве. В 1914 году он выпустил сборник с вызывающе простым, на фоне изысканных и эпатирующих названий символистских и футуристических книжек, названием «Самовар». Поэт описывает чаепитие как одну из важнейших, может быть, даже самую важную черту устоявшегося старинного истинно московского быта и самовар, как главный символ его. В сборник вошли стихотворения на тему чаепития «Новогодний самовар», «Студенческий самовар», «Самовар в Москве» и другие. «Студенческий самовар. Картина с натуры». Картина быта самого Садовского, жившего в меблированных номерах Дон в конце Арбата на Смоленском рынке. Студенческий самовар. Чужой и милый, ты кипел недолго, из бака налитый слугою номерным, но я любил тебя, как бы из чувства долга, и ты мне сделался родным. Вздыхали фонари на розовом Арбате, Дымился древний звон, и гулкая метель Напоминала мне о роковой утрате, Ждала холодная постель. С тобой дружил узор на ледяном окошке, И как-то шли к тебе старинные часы, Варенье из дому и в радужной обложке Новорожденные весы. Ты вызывал стихи и странные рыдания, Неразрешенные вскипали невзначай, Но остывала грудь в напрасном ожидании, Как остывал в стакане чай. Стихотворение «Самовар в Москве» Представляет собой неоклассическую идиллию И, кажется, выражает заветную мечту автора О собственной судьбе. Самовар в Москве Люблю я вечером, как смолкнет говор птичий, Порою майскую под монастырь девичий отправятся, и там, вдоль смертного пути, жилище вечное не слышно обойти. Вблизи монастыря есть домик трехоконный, Где старый холостяк, в прошедшее влюбленный, Иконы древние развесил на стенах, Где прячутся бюро старинные в углах. Среди вещей и книг, разбросанных не в туне, Чернеются холсты Егорова и Бруни. Там столик мраморный, там люстра, там комод. Бывало, самовар вечерен запоет, И начинаются за чашкой разговоры Про годы прежние, про древние уборы, О благолепии и редкости икон. О славе Родины, промчавшейся как сон, О дивном Пушкине, о грозном Николае. В курантах часовых, в трещотках, в дальнем лае мерещится тогда дыханье старины И воскрешает все, чем комнаты полны. В картинах, в грудах книг шевелятся их души. Вот маска Гоголя насторожила уши, Вот ожил на стене Кипренского портрет, Нахмурился Толстой и улыбнулся Фет. И сладостно ловить над пылью кабинетной Былого тайный вздох и отзвук незаметный. Борис Садовской последние свои годы прожил не близ Новодевичьего монастыря, а в самом монастыре кельи и полуподвальные помещения которого в конце 1920-х годов были превращены в большую коммунальную квартиру. Но, увы, в болезни и нищете, а не как антиквар, описанный им в стихотворении. Тогда же там получили жилплощадь некоторые деятели культуры, среди них архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский, Последний владелец Астафьева – искусствовед и музейщик Павел Сергеевич Шереметьев. В 20-е годы еще держались традиции московского чаепития с его глубинным подтекстом и содержанием. Летом 1927 года Борис Пастернак, живший тогда на даче неподалеку от Абрамцева, писал «Когда на дачах пьют вечерний чай», Туман вздувает паруса комарии, И ночь гитарой брякнув невзначай, Молочной мглой стоит в Иванда Мария. Тогда ночной фиалкой пахнет все: Лета и лица, мысли, каждый случай, который в прошлом может быть спасен, И в будущем из рук судьбы получен. И не случайно Маяковский приглашал солнце. Я крикнул солнцу, погоди, послушай, злотолоба! Чем так без дела заходить, ко мне на чай зашло бы! И звучала повсюду популярнейшая песенка У самовара я и моя Маша. В последующие было и московское повальное чаепитие пошло на убыль, но все же москвичи до сих пор остаются чаехлебами.